Глава вторая Иса блаженно потянулся на своей кровати. Тонкие шелковые занавески легко колыхались от утреннего ветерка, и солнечные зайчики от хрустальной люстры под потолком прыгали по стенам. Он чувствовал себя как в детстве, безмятежно и беспричинно счастливо. Он знал, что сейчас зайдет его старенькая мама с разносом, в котором будет дымиться чашка с кофе, кувшинчик со сливками и печенье, который она испекла, поднявшись рано утром. Иса всегда возмущался и ворчал на мать, зачем она утруждает себя этим утренним ритуалом, он уже большой, 52-летний мальчик, это он должен заботиться о родителях. Но она лишь махала рукой, ей нравилось делать для сына такие маленькие приятности, ведь он появлялся погостить очень редко, два-три раза в год. Он родился и вырос в этом доме, в тихом районе Афин, и практически ничего не изменилось в его комнате. Его детские студенческие фотографии, любимые книги в шкафу и только абрикосовое дерево за окном состарилось и практически не приносило плодов. Обычно он приезжал с женой Ларисой, но в этот раз она решила остаться дома на Кипре, потому что к старости лет они обзавелись хозяйством. По двору весело скакал толстый рыжий шарпей, а по ухоженным лужайкам сада важно расхаживали толстые гуси. У каждого из них были свои имена и свой характер. Они с Ларисой искренне недоумевали, зачем завели эту компанию. Сначала радовались, что к Рождеству, на Новый год, на другие торжества, к столу будут собственные гуси, запеченные в печи, экологически чистые, жирные и ароматные. Как-то незаметно хозяева привыкли к животине и уже не представляли, что рука поднимется и избавится хоть от одного. Его приятные размышления прервал стук в дверь. Как Иса и ожидал, вошла седая мать, но без обязательного разноса. «Вставай, сынок, к тебе с утра пораньше явился гость, он ждет тебя в гостиной, там с ним и кофе выпьешь, я уже накрыла стол к завтраку». Иса потянулся, зевнул и спросил удивленно, «Это кому я понадобился здесь?» «Говорит, что твой школьный товарищ, но, сказать честно, я его не помню, много лет уже прошло, да и памяти совсем нет». Мать раздвинула шторы и начала заправлять кровать, а Иса в одних трусах отправился в душ и через несколько минут в шортах и легкой майке спустился в гостиную, где его действительно ждал давнишний школьный приятель. Они шумно и радостно обнялись и, отстранившись, еще несколько минут рассматривали друг друга, угадывая те детские черты, которые сохранились, несмотря на прошедшие годы. Константин, так звали приятеля, всегда был роста невысокого, но время добавило к его телу килограммов, почти сёрло волосы с головы, тем самым превратив одноклассника в энергичного, общительного и хитрого колобка. Высокий им поджарый седой Иса смотрелся рядом с ним, как долговязый журавль. Они много смеялись, вспоминая школьные годы, своих друзей и проделки, но Иса понимал, что приятель нанёс визит не случайно, и когда они вышли в сад, Константин обратился к другу с просьбой. «Иса, мне нужна твоя помощь. Ты очень солидный, и успешный адвокат, твое имя часто мелькает в прессе, ты...» «Так, давай без предисловий», — перебил его друг детства. «Как ты узнал, что я здесь? Что у тебя случилось и почему ты пришел ко мне? В Афинах образовался дефицит правозащитниками?» «Я звонил на Кипр, и твоя жена сказала, что ты здесь», — извиняющимся тоном начал товарищ. «Понимаешь, это дело очень деликатное, и я могу довериться только проверенному человеку. В общем, такая история». Я много лет работаю каберческим директором на меховой фабрике «Заракис», которая изготавливает шубы, шапки, и манто и прочий дорогой товар. Ты знаешь, что основные наши партнёры из России. Сам понимаешь, если и покупают греческие дамы горжетки из соболя, лисы или куницы, то это штучно, потому что дорого, жарко, да и партия зелёных может среагировать неадекватно. Европейки тоже за защиту животных на трибуну лезут, а сами ходят в растоптанных искусственных угах и бесформенных пуховиках. На женщин перестали быть похожи. А для русских дам владение красивой шубой – это вопрос престижа, элегантности и комфорта, и плевать они хотели на зеленых, синих, фиолетовых. Так вот, помимо розничных покупателей, много лет подряд мы сотрудничаем с несколькими владельцами меховых салонов, которые по несколько раз в год приезжают, набирают товар по цене, приемлемой и для нас, и для них, потому что чем больше объем, тем ниже цену мы выставляем. Моя компания никогда не отдавала товар в долг. Клиент приезжает, набирает товар, оставляет нам наличные или переводит с банковской карты на счет. Бывают случаи, когда покупатели в избежании непредвиденных ситуаций перечисляют деньги заранее, так сказать, делают стопроцентную предоплату. Но мы никогда не отпускаем товар в долг. Константин внезапно замолчал, переводя дух. Иса понял, что водная часть истории закончилась и сейчас приятель перейдет к сути проблемы, поэтому не торопил его, а только махнул рукой матери, чтобы та принесла еще кофе в беседку, в которой они расположились. Как я уже сказал, мы не даем товар под реализацию, но в одном случае я сделал исключение. Много лет подряд мы сотрудничаем с одной русской, которая держит салон в Санкт-Петербурге. Я ее знаю давно, мы познакомились на меховом аукционе в России много лет тому назад. И степень доверия между нами невероятно высока. Но что-то случилось, и эта дама пропала. Как пропала? Ты что, отдал товар под реализацию, и она вас кинула? Константин тяжело засопел, казалось, он сейчас просто разрыдается. Его лысая голова покрылась бисеринками пота. Она не могла так сделать, я ее знаю давно. Но самое страшное, что она забрала уже вторую партию. Так, давай по порядку. Когда она вывезла предыдущий товар? Она всегда рассчитывалась исправно, деньги постоянно приходили на счет, она не возила с собой наличные. Нас это полностью устраивало. А в первых числах мая она забрала большую партию дорогих шуб. Я еще спросил ее, кто на это будет покупать мех. Но она оказалась права в том, что курс евро начнет повышаться и шубки уйдут в лед. Курс евро и вправду несколько поднялся, и буквально через месяц она прилетела опять и сказала, что торговля идет бойко, но много товара оформляется в кредит, и с оплатой надо немного подождать. Мы согласились и отправили с ней новую, еще большую партию шуб. Школьный товарищ горестно вздохнул, достал свежий платок из кармана брюк и промокнул свою лысину. Они немного помолчали, пока мать разливала по чашкам кофе, и как только она удалилась, Иса спросил. А как скоро обычно приходят деньги на счет после получения товара? Ты знаешь, некоторые шубки могут висеть годами, потом хозяин салона сбрасывает цену, зато берет свой навар на новых моделях. Мы это не отслеживаем, и сей факт для фабрики не интересен Эта женщина переводила деньги буквально в течение 10-15 дней. Бывали задержки в получении денег и раньше, но она всегда звонила и предупреждала об этом. А сейчас ты почему разволновался? Во-первых, оплаты нет уже за две партии товара, а это меховые изделия из бургузинского соболя, горностая, норки. Я даже боюсь озвучить какие-то деньги. И, во-вторых, женщина пропала. Как пропала? – опешил Иса. Просто исчезла, не отвечает на телефон. Я звонил своему приятелю, который живет в Питере, и, не сообщая подробностей, попросил наведаться к ней в салон и домой, но ее нигде нет. Сколько времени прошло, как она не выходит на связь? Последний товар она забрала 7 июня, а сегодня уже 1 июля. Адвокат задумался на несколько секунд, потер подбородок и пожал плечами. Ты извини, конечно, а я-то тебе зачем? Тебе в полицию надо. Пишешь заявление, так, мол, и так, а там уже они начнут разыскивать твою меховую королеву. В том-то все и дело, что в полицию я пойти не могу, Константин стыдливо отвел взгляд. Тот товар, который мы отпускали этой женщине, был левым. Мы его закрывали от налогов. Так сказать, неучтенка, поэтому и отдавали под реализацию. Теперь адвокат начал понимать, в чем состояла хитрость прыткого коммерческого директора, но молчал, ждал продолжения. А Константин тем временем тараторил, как бы оправдываясь. «Ты понимаешь, греческий рынок перенасыщен товаром, мы боремся за каждого покупателя. Очень тяжело конкурировать с такими монстрами, как Элегант Фурс, Марка Варни или Диос Фурс». «И еще я хочу сказать свое оправдание, что в мой карман не попадал ни один цент бесконтрольно, и владелец фабрики был осведомлен обо всех моих действиях». «Ну, хорошо, здесь я соглашусь, что информация должна быть конфиденциальной, но в штате фабрики должен быть юрист, он может решить этот вопрос». Приятель замахал руками. «Что ты? Об этом знали только мы с хозяином, никто даже не подозревал об этой схеме». «Технически все происходило примерно так». Оптовых клиентов всегда обслуживал и сопровождал я, также заполнял необходимые бумаги и накладные для перевозки груза. С бухгалтерией я все улаживал, так что комар не поточит А твой хозяин единоличный владелец фабрики? Не совсем, это почти семейный бизнес. У него 45% акций, 25% у его отца, 15% у старшего брата, который живет в Аргентине и совсем не интересует мехами И последние 15% у компаньона, который пытается контролировать работу фабрики. И вот, если он что-нибудь узнает о нелегальном товаре, то первый полетит моя голова, не моего хозяина, который меня и подбил на эту авантюру. Константин был измочален откровенным разговором, под струйками катился по его шее, щекочущими каплями ныряя за ворот рубашки, но мужчина не обращал на это внимания, а только горестно вздыхал. Адвокат, а Выся сейчас сидел именно адвокат, молчал, продлевая театральную паузу в надежде, что от отчаяния приятель скажет больше фактов и аргументов, чтобы склонить его к работе. И не ошибся, Константин начал мямлить, оправдываясь. Хозяин – игрок, его второй дом – казино. Он уговорил меня на эту авантюру, посулив хороший процент. Я в то время строил дом и очень нуждался в деньгах. Тогда я еще не был коммерческим директором, а только продавцом-консультантом. Я мог уговорить стенку купить наш товар. От меня не уходила без покупки ни одна живая душа, даже если она была без гроша, зашла в салон из любопытства. Я умудрялся оформить кредит, а потом отдавал товар и получал свой процент. Вот тогда меня и заметил хозяин, мы разработали с ним этот план, и вскоре он перевел меня на новую должность. Назначил коммерческим директором меховой фабрики «Заракис». И как давно вы этим промышляете? «Ой, не спрашивай. Давно. Если все вскроется, то минимум я лишусь всего. Дома, жены, собаки. А, а максимум, то я тоже всего лишусь. Ну, еще и отправлюсь в тюрьму». «Ну, хорошо. А что ты хочешь от меня?» В глазах приятеля мелькнула надежда. «Ты только найди эту женщину, и надо каким-то образом забрать деньги. Прошу тебя, Иса, вопрос жизни и смерти», конючил приятель. «У меня одна надежда на тебя. Ты говоришь на русском и имеешь большой опыт в таких делах. Я оплачу все расходы». «Найди мне эту женщину, у нее, кстати, в какой-то момент начался роман с хозяином», спохватился Константин. Он ее приглашал в ресторан и как-то побывали вместе в казино, но все быстро закончилось. Она, наверное, увидев, с каким азартом он просаживает заработанные деньги за игровым столом, решила держаться от хозяина подальше. И в следующие разы от предложений провести весело время она тактично и мягко отказывалась, ссылаясь на занятость. Иса не торопился с ответом. Вся история казалась ему мутной и подозрительной, да, впрочем, в делах такого рода полной ясности и не может быть. Хорошо, я подумаю. Давай встретимся сегодня вечером, ты собери все документы и данные на эту женщину, а я решу, что можно сделать. Иса не особенно долго раздумывал. Дело ему показалось весьма запутанным и интересным, и к тому же он давно хотел побывать в Санкт-Петербурге. В уме он спрогнозировал, что свою работу сделает быстро. Найдет беглую дамочку, составит с ней серьезный разговор но трудность состояла в другом, где найти рычаги для возврата денег. Он не может обращаться в полицию, и женщина знает об этом, поэтому не расстанется с огромной суммой по собственной воле. И еще один подводный камень необходимо было обойти. Это по возможности не засветить друга детства Константина в его воровских махинациях. Иса позвонил жене Ларисе и предупредил, что дела его забрасывают в Северную Пальмиру, и пока он не знает, как надолго. Адвокат еще раз встретился со школьным товарищем, взял все данные на русскую беглянку, позднее по интернету забронировал билеты на самолет и начал собирать чемодан. Мать разволновалась и попыталась отговорить сына от сомнительной поездки, но он поспешил ее успокоить. «Да, не волнуйся ты, там дел буквально на три дня. Еще пару дней погуляю по городу, схожу в Эрмитаж и полечу на Кипр, а прежде еще надо кое-что проверить здесь, в Греции». А мать все всплескивала руками, как будто чувствовала, что дело будет обстоять гораздо страшнее и запутаннее. До вылета в россии у Иса оставалось около трех дней, и он перестал валяться до обеда в постели в ожидании свежих печеньев и кофе, а настроил свой собачий нюх на рабочий лад и отправился по следу свешниковой Элеоноры. Он просмотрел данные, которые предоставил Константин, собрал всю возможную информацию в интернете. Элеонора оказалась женщиной интересной во всех отношениях. Красивая, элегантная, стильная, легко по-деловому управляет своим бизнесом, устраивает модные меховые показы, посещает светские вечеринки. Муж под стать ей или она под стать мужа – короче, пара, что надо. Он богатый меховщик, шкурки на международных меховых аукционах отлетают, как пирожки горячие. Вот только знал ли муж, что его прекрасная Элеонора левым товаром торгует в особо крупных размерах? Только к ответственности ее призвать невозможно ни на территории Греции, ни в России потому что она как дважды два докажет, что оплачивала товар честно заработанными деньгами. Чеки и документы прилагаются. И если вскроется правда, то крайне будет только друг детства Константин. А значит, расчет на то, что дама отдаст деньги, практически равен нулю, но попробовать стоит. Можно слукавить, что ею интересуется полиция двух стран, или припугнуть мафиозными кланами, или покопаться в ее семье, может там что-нибудь нечисто. Хотя внешне все обстоит весьма благопристойно муж с женой имеет каждый свой бизнес, роскошный дом в пригороде Санкт-Петербурга, взрослый сын живет в Англии. Все чин-чинарем, ни к чему подкопаться. Только и сознал, что зачастую в красивых шкафах висят на вешалках не нарядные одежды, а скелеты с голыми черепами. По словам Константина, у него не было времени на долгие беседы с русской, но он знал, что, как правило, прилетая в Афины, дама заселялась каждый раз в разные отели. На другой день, отправляясь на фабрику «Заракис», Отбирала товар, еще одну ночь ночевала в отеле и на другой день улетала в Россию. В начале июня произошло так же, как всегда. Нора загрузила товар в такси и уехала. Но куда? Константин не знал, в каком отеле женщина остановилась на этот раз. А задаченная Иса позвонил другу. «Привет, Константин. Почему твоя фирма не предоставляет охрану? Товар-то дорогой?» Без предисловия начал разговор адвокат. Элеонора всегда отказывалась, говорила, что чем больше людей, тем больше привлекает внимание. Мы всегда упаковывали шубы в черные пластиковые пакеты, а уж потом в китайские полосатые сумки, и как-то все обходилось. А почему она приезжала в разные отели? Каждый хозяин мечтает о постоянных клиентах. Да какая разница, отмахнулся приятель. Она говорила, что так лучше город узнать хочет. Хотя что можно узнать за две ночи? Ну хорошо, теперь подскажи мне, как я смогу выяснить, в какой отель отправилась дама, или хотя бы номер такси? — О, Аиса, мы не делаем такие записи. Да и что рыться здесь? Надо ехать в Санкт-Петербург, искать ее там. В голосе друга звучала досада. Он был весь на нервах, ждал быстрого результата, а Аиса еще копошился здесь, в Афинах. А тот прекрасно понимал состояние приятеля и старался быть терпеливым. — Послушай, если ты доверился мне, то будь любезен, делай то, о чем я тебя прошу, и отвечай на все вопросы. — Да, ты прав, извини, друг. ну я правда не знаю, где останавливался Леонора. Константин задумался на секунду. «Знаешь, сейчас спущусь к охранникам и посмотрю видео за этот день, с скамер, которые расположены над центральным входом в магазин. Я, вероятно, скажу тебе номер такси». Вскоре приятель сообщил нужную информацию. Имея на руках номер машины, Иса засел за телефон и через 20 минут договорился с таксистом о встрече. Водитель был готов приехать куда угодно и рассказать про что угодно, лишь бы клиент оказался платежеспособным. Таксист, молодой кудрявый парень, несколько минут шевелил извилинами, вызывая из памяти тот день, а когда Иса показал фотографию женщины, распечатанную из интернета, тот вспомнил ее. Он забрал ее от станции метро амония отвез на фабрику и через три часа с большим багажом доставил женщину в аэропорт. Та всю дорогу наводила на лице макияж, в разговоры с ним не вступала. Назад в город она с ним не вернулась. Да и зачем? Факт, дамочка собиралась куда-то улететь. Иса хорошо заплатил таксисту и принялся размышлять. Квартал Аммония находится в самом центре города, населен иммигрантами, в котором иностранцу очень легко затеряться. В респектабельный пятизвездочный отель русская селиться не станет, ни к чему излишняя роскошь. у дешевый тоже, она все-таки дорогим товаром промышляет, значит отель 4 или 3 звезды. Иса выписал адреса отелей в районе станции метро Аммония и отправился на место. Он терпеливо обходил одну гостиницу за другой и через пару часов, когда ноги уже начали гудеть, нашел, что искал. Администратор небольшого отеля Дориан Инн не вспомнил женщину, когда увидел фотографию, но, полистав журнал, обнаружил, что Свешникова Элеонора провела здесь только одну ночь, прибыла 6 июня в обед. На другое утро после завтрака покинула номер и не вернулась, хотя оплатила три дня пребывания. 7 июня, когда горничная пришла убирать, то поняла, что в номере никого не было. Вторую ночь женщина в номере не проводила. Эта дама была одна, никаких компаньонов, знакомых, друзей с ней не было. Почему администратор вспомнил ее? Потому что 7 июня еще до обеда ее спрашивала какая-то молодая женщина, долго сидела в холле, но так никого и не дождалась. Но эти нюансы адвоката уже не интересовали, стало понятно, что женщина утром забрала товар и в тот же день улетела в Россию. Почему не осталось еще на одну ночь, да мало ли по какой причине, это уже не имело значения. У Исы собранный чемодан уже стоял у порога, билет лежал в правом кармане куртки и предвкушение от встречи с городом-аристократом радовали душу. Дело вдруг показалось не увлекательным и простым, адвокату не нравились такие примитивные истории, он предпочитал распутывать загадки. Он согласился только по двум причинам, не хотел отказывать школьному другу и давно мечтал увидеть город Санкт-Петербург, о котором много читал и видел по телевизору. Только Иса даже представить себе не мог, насколько странное и страшное предстоит дело, которое он планировал завершить максимум за три дня. С женой оставалось все меньше общего, и однажды вечером он получил письмо от Норы, от той женщины, которую когда-то любил, ухаживал и когда-то обещал заботиться и жить с ней вечно. Она не стала ему звонить, так как понимала, что он полуглухой, не услышит важную информацию, которую она хотела бы до него донести. Жена забрала свои вещи и оставила письмо, зная, что его приближенные на десятый раз со всеми запятыми, точками и описками прочтут эмоциональный текст. Однако ее уход не стал для мужа ударом, печалью или стрессом. Свешников ожидал чего-то подобного, но не предполагал, что она решится на этот шаг в тот момент, когда он так беззащитен. А ведь Элеонора прекрасно знала, что он окружил себя людьми, в которых нуждался для того, чтобы продолжать строить свой бизнес. Сергей Сергеевич и сам не мог ответить на вопрос, зачем это надо, ведь он имеет все. Шикарный дом, автомобили, деньги, драгоценности и возможность путешествовать по всем странам мира. Все же бизнесмен не мог остановиться, постуками двигал какой-то кураж. Он считал себя еще молодым, полным сил и энергии. Сидеть за забором, как старый пенсионер свершников, позволить себе не мог. А путешествия по миру в его состоянии теряли всякий смысл. Внешне ничего не изменилось. Также два раза в неделю приходила домработница, приносила свежие яйца и молоко из деревни, наводила порядок в доме, готовила еду, стирала, утюжила белье и тихо удалялась. Каждый обитатель знал свое место в доме и свою сферу деятельности. Сергей Сергеевич находил этот порядок идеальным. Василий следил за рабочим процессом на ферме и ежевечернее докладывал хозяину, как обстоят дела. Племянник занимался гаражом и возил Свишникова по любой надобности. Помимо этого, в его обязанности входило следить за домом и садом. Периодически он приглашал электриков и сантехников, а также ландшафтных дизайнеров для наведения порядка в небольшом, но очень симпатичном саду. Софья вела всю бухгалтерскую работу, занималась рекламой и, конечно, всегда оказывалась под рукой для сексуального утешения. Сергей Сергеевич подписывал договора, встречался с партнерами, вел переговоры с банками. Софья контролировала каждую строчку в документах и договорах. Несмотря на высокую степень доверия, босс не позволял своим сотрудникам давать советы и лезть туда, куда он их не приглашал. Вот в это мутное и достаточно тихое болотце вторгся успешный адвокат из Греции, нарушив спокойствие этого дома. Питер встретил Ису хмурым дождем и с В разгар лета на побережье Греции дождь никогда не заглядывал, а Иса и не подумал, что едет в северную Венецию и не позаботился ни о зонте, ни о дождевике, ни о сменной обуви. Он быстро промок, пока нашел свободное такси на стоянке возле аэропорта, но его настроение быстро поправилось, когда он проехал по красивейшим, умытым после дождя улицам города и потом зашел в уютный и комфортабельный Петр-отель в самом центре Санкт-Петербурга. Адвокат не раздумывал и не составлял план своих действий, решил ориентироваться на месте. Он не собирался фантазировать для себя нелепые легенды, прятаться, подглядывать или следить за кем бы то ни было, пялить по парики и клеить усы. Утром после завтрака он напрямую отправился в шикарный меховой салон Элеонора, ну, кто бы сомневался в названии, который находился за многолюдной торговой улицей недалеко от отеля. Иса посмотрел по интернету план города и решил соединить приятное с полезным, отправился по широкому проспекту пешком. В огромной витрине, как в фантастическом аквариуме, плавали безликие манекены. Пластиковые дамы, наряженные в невероятные красоты меха, различных оцветок, стилей и фасонов, безразлично демонстрировали пушистое великолепие. Грек не считал себя специалистом в области меховой индустрии, но вся эта роскошь просто поражала. Он рассматривал ценники, переводил рубли на евро, и у него лезли глаза на лоб. Если, как утверждал Константин, каждая вторая русская женщина могла позволить себе хоть одно изделие из драгоценного меха, то можно судить, насколько богатая эта страна. Внутри стояла прохлада, пахло кожей и кофе. Несколько девушек, таких же одинаково красивых, с похожим макияжем, надутыми красными губами и татуажными бровями, слонялись по залу, еще не ожидая покупателей в такую рань. Одна подскочила к свежему клиенту с дежурной улыбкой, безошибочно узнав в нем иностранца. «Доброе утро, я могу вам помочь?» «Да, спасибо, я хотел бы увидеть свершниковую элеонору это возможно?» Девушка вздохнула, разочарована и пожала плечами. — Ее нет, мы сами не видели ее около месяца. — А кто занимается салоном вместо нее? — Старший продавец. Девушка повернулась и крикнула куда-то вглубь магазина. — Светлана Сергеевна, к вам посетитель! Из недр выплыла крупная дама с большим, вероятно, искусственным бюстом. Иса невольно задержал взгляд на выдающихся формах. На бейджи в районе груди прочитал имя и должность женщины. — Доброе утро, Светлана! Иса вложил в свой взгляд и облик все обаяние, на которое был способен. «Да, я вас слушаю. Вы что-то хотите выбрать?» Женщина заискрилась взглядом. «Иностранец ничего, правда, немного староват. Одно из двух или купит что-нибудь, или на обед пригласит, и то и другое приветствуется. Я хотел бы поговорить о вашей хозяйке, Элеоноре Свешниковой. Я специально приехал из Греции». «А что, с ней что-то случилось?» Светлана воскликнула встревоженно, и продавцы начали оглядываться в их сторону. Иса решил не привлекать внимания к приватному разговору. Мы могли бы выпить кофе где-нибудь здесь недалеко? Конечно, через дорогу напротив вы увидите кафе «Фиалка». Я подойду через пару минут. Они расположились у огромного окна кафе, через которое хорошо просматривался вход в салон. Светлана периодически посматривала на двери и на редких визитеров, которые осмеливались заглянуть в хранилище роскоши. Прежде чем начать разговор, Иса представился и показал свое удостоверение адвоката. Мог бы и не показывать, женщина ни слова не поняла в греческих каракулях и поверила, если бы импозантный мужик в очках с золотой оправой и дорогих часах на левой руке представился министром иностранных дел Греции. Они притихли, пока официантка расставляла на столике кофе, молоко и свежие эклеры. Скажите, вы давно работаете с Элеонорой? Да почти с самого основания салона. Так скажите, что с ней? Надеюсь, что вам все в порядке. Я только хотел встретиться и поговорить. Когда вы видели ее в последний раз? Светлана задумалась на секунду. Скажу вам точно, она была в салоне 5 июня после обеда, потому что 6-го Элеонора улетела в Афины за мехом. А что с товаром? Она его доставила? Мы получили багаж 7 июня с курьерской доставкой. Так случалось часто. Хозяйка привозила багаж, и чтобы не ехать в салон, она отправляла товар с накладной в магазин из аэропорта, а сама отправлялась домой. Их коттеджный поселок как раз в той стороне, где Пулково. Покупать мех она никому не доверяла, всегда летала одна, поэтому уставала от перелетов и отелей. Светлана с удовольствием дояла эклеры, вздохнула высокой грудью и с набитым ртом мечтательно продолжила. Хотя могла бы взять меня, например, я бы и с большой радостью устала в Афинах. Иса задумался, ему казалось странным, что и в Греции, и в России совершенно спокойно, без ложной охраны перевозили драгоценный товар. Никто совершенно не заботился о безопасности, как будто доставляли партию хлопчатобумажных носков. Хотя так может быть и лучше, не чем привлекать лишнее внимание. И что, хозяйка не связывалась с вами за все это время? Вы знаете, нет, я звонила несколько раз, но ее телефон был вне зоны действия сети. И часто так случалось, что Элеонора оставляла магазин без присмотра? Нет, не часто, но случалось, только так долго первый раз. Сейчас лето для торговли, не небойкий сезон, и хозяйка может быть на Мальдивах, на Багамах, на Канарах, где угодно. Женщина опять бросила взгляд на двери вверенного ей салона и Иса поспешил удержать ее. Светлана, извините меня за то, что я отвлекаю вас от работы, но прошу вас, ответьте еще на пару вопросов. Да-да, спрашивайте, конечно, но прошу вас, побыстрее нельзя оставлять продавцов бесконтрольно наедине с покупателями. Сами понимаете, могут и нахамить, а для престижного салона это непозволительно. Иногда заходит этакая дама в рваных джинсах и с лохматой головой. Девочки сразу оценку дают два балла и ниже, и даже на вопросы отвечать не соизволят вот тупицы не понимают, что у нее на пальце не дешевая бижутерия и даже не сваровские, а бриллиант на 10 тысяч долларов. Иса усмехнулся. В Греции таких продавцов вы проваживали с волчьим билетом, потому что ни один захудалый рынок не доверит продавать моченые огурцы и маринованный чеснок, не то что элитный товар. Я понимаю и не задержу долго. Вы помните, что за служба доставки? Служащие, как правило, имеют униформу или номер автомобиля? «Знаете, прошло столько времени, я, собственно, не запоминала. Мы пересчитали, сумки забрали, накладные, расписались в документах о доставке, вот и все». Женщина немного помолчала, вспоминая. Только одно было не как всегда. На курьерском автомобиле я не увидела фирменного знака, такого логотипа компании. Груз доставила простая иномарка, а вот водитель был одет в кепку и майку со знаком экспресс-доставка. Как часто хозяйка привозила товар? По-разному, но ну, в последний раз два месяца подряд, в мае и в июне. И что, все продается? Я видел, ценники просто зашкаливают. Еще как продается. Салон выпускает каталог каждые три месяца, буклеты, рекламные постеры и, помимо бумажного варианта, в интернете существует наш сайт с перечнем и ценами продукции. География покупателей весьма обширна, от Владивостока до Финляндии. Мы отправляем мех курьерской доставкой в любую точку страны. Адвокат сам не знал, что дает ему эта информация. Ясно одно – хозяйки в салоне нет, и владелица не появлялась почти месяц. И старший продавец, он видел, не обманывала. Светлана, по всей видимости, сама встревожена долгим отсутствием Элеоноры. Иса оставил свой телефон, поспешил поблагодарить и отправиться в коттеджный поселок.